ЭПИЛОГ Преддорожный трактир на северо-восточном королевском тракте Где Диазвонка рассмеялась, запрокидывая голову. Ее длинные чуть вьющиеся волосы затрепетали, а свет от свечей заставил их сиять. Девушка поставила тяжелую кружку на столешницу со стуком, и пивная пена расплескалась вокруг емкости — чуть не испачкав темное дорожное платье. — Аккуратнее, — с улыбкой сказал молодой человек напротив, на мгновение сверкнув глазами демона. — А то еще и меня забрызгаешь. Гримин перестала смеяться, но на своего спутника смотрела с удовольствием. На краткий миг ее улыбка чуть изменилась, девушка приоткрыла рот, кончиком языка касаясь отросших клыков. Мы же останемся тут на ночь, дорогой, проворковала она, прижимаясь к спутнику покрепче и касаясь губами его шеи. Ммм. Парень хмыкнул, обнимая ее за плечи. Мы оба мертвы для миродия. Нам совершенно некуда спешить, ответил он. Хотя я бы предпочел уже выбрать город, где мы снимем или купим дом и задержимся там не на одну ночь. Девушка хмыкнула, чуть прихватывая губами кожу на его шее. «Ты так вкусно пахнешь!» — прошепнула она, обжигая его дыханием. Парень чуть наклонил голову, будь то стараясь отодвинуться, но Дия прекрасно видела мурашки, которые пробежали по его шее. «Да, ты права», — наконец сказал он, бросая на стол несколько фенингов. Нам точно пригодится комната. Конец третьей книги.